Глава 41. Такой и нужен. К тому моменту, как на востоке забрежжил рассвет, я уже едва не падала с лошади от усталости. Инцар, которого я уже почти назвала «душкой», дал мне вредного коня, оставшегося от погибшего дэвера Нахал оказался строптив и своенравен, то и дело норовил швырнуть меня ствол дерева или уронить в канаву. Я продолжала упрямо держаться и вести нас к той таверне, которой вскользь упомянул. Даррес. Она к северо-востоку отсюда, через лес. Какая-то деревенька. Похоже, мы немало поплутали, прежде чем выбрались на нужную дорогу. Пару раз я готова была сдаться и разреветься от бессилия, но инцар только хлопал моего коня по крупу и подгонял за собой. Кажется, ему мои путанные объяснения оказались вполне понятными. «Нас там не ждут, верно?» уточнил он, когда впереди показался просвет. «Ну, судя по тому, как оттуда уехал Даррес, нас ждут, чтобы поднять на вилы. В лучшем случае», — вяло отозвалась я. «Задача ясна», — невозмутимо кивнул инсар «Ты что, надеешься раскидать всех из шайки одной левой?» — недоверчиво хмыкнула я. «У тебя даже нет дара, как у Дарреса». «Одной левой нет, но разберёмся на месте. В конце концов, лично ты не успела им насолить. От Дарреса всегда можно отказаться». «Нас там поженили», — мрачно буркнула я. «О», -о, -о, -о — протянул Инсар, — «тогда ясно». «Я надеюсь... Не знаю почему, но надеюсь, что Ройс меня выслушает. Это главарь всей банды. С него всё началось» потому что если они нам не помогут, мы не сможем вдвоём вытащить Дарреса и Искру. Стражников слишком много. Сам видел. Ещё и Искру, — присвистнул Инсар. И что же ты планируешь делать, лиса? Пока не знаю, — буркнула я. Устроим налёт тогда, когда никто не ждёт. Они ведь думают, что уничтожили всех шалых. А Даррес утверждал, что это далеко не так. «У них должен быть очень весомый повод в это ввязаться», — мрачно произнёс Инсар. «Сначала найдём Ройса. Там и решим. Моё дурацкое сердце грела не менее дурацкая надежда, что, обнаружив мою пропажу, леди Талеев и её незнакомый мне напарник не станут казнить Дарреса, пока у них не будет твёрдой уверенности, что они покончили со всеми, кто замешан в их тайну. А если леди Талеев не дура, очевидно, нет». Она поймёт, что пока Даррес жив, я никуда не денусь и явлюсь за ним сама. Она видела нас вместе и наверняка знает, что я так просто не отступлюсь. И Даррес сейчас — отличная приманка. Мне оставалось молиться, что это будет так, и они не убьют его раньше, чем я успею прийти и спасти этого засранца. Прежде чем мы вышли к деревню я зачем-то спросила, «Почему ты зовёшь его, ваша милость?» Инсар хохотнул, — но не ответил. «Это прозвище?» — принялась я допрашивать, лишь бы не молчать и не гонять по кругу одни и те же мысли. «Вы нарочно дразните его из-за происхождения или...» «Или его величество Эдвард II даровал дарасу титул за заслуги перед Родиной и королевством?» «Именно. Титул небольшой, кажется, князь каких-то там земель. Но, знаешь, душу греет. Только вот не думал, что потом придётся вытаскивать эту высокоблагородную задницу из тех неприятностей, которые он себе нажил. Да, кажется, Даррес не рассказал мне и десятой доли про свою жизнь. Что ж, придётся сделать всё, чтобы послушать про его увлекательные приключения. Я мрачно усмехнулась, подгоняя непокорного коня и глядя на предрассветные дома и вывеску старой таверны, что болталась на ветру. Спешившись, я так решительно зашагала к таверне, что Инсару пришлось заняться обеими лошадьми. В моём нынешнем одеянии это выглядело даже гармонично. Юная аристократка в сопровождении бравой брутальной охраны. Я распахнула дверь, ожидая увидеть сплошь знакомые лица, но в таверне сидела только пара каких-то забулдык. «Не дай боги, все шалые уже ушли отсюда. Я понятия не имею, где ещё их искать». Осмотревшись, Я не выдержала и громко закричала. «Ройс! Анмира! Есть кто живой?» Двое спящих вздрогнули и покосились на меня, но мне было плевать. Заметив лестницу, я бросилась наверх, едва не спотыкаясь на ступенях. Распахнула первую дверь этого ветхого, забытого богами постоялого двора. Никого. Ещё одна дверь. Комната была завалена хламом. Кто-то спал, но явно не из наших. Я почти потеряла надежду. Обернулась, глядя на подошедшего следа Мансара, который предусмотрительно оставил шлем внизу, покачала головой, прикидывая, что нам, похоже, предстоит вдвоём спасать Дарса, Искру. И всё королевское задание, будь оно неладно. Сзади скрипнула одна из дверей. «И откуда же такая принцесса?» Схватившись за ручку и подслеповато щурясь, спросила Анмира... И тут же хитро подмигнула. «Анмира!» Не помня себя от радости, я схватила старуху-гадалку и заключила в объятие, что было совсем на меня не похоже. «Ты жива!» «Всё ещё!» проскрипела она, оглядывая моего спутника. «Твой муж то же самое сказал, когда меня увидел. Не думала, что вам не терпится дождаться моей смерти». «Прости, я знаю, чем закончился его визит», «Мне нужен Ройс. Срочно!» «Умоляю, скажи, что он тут, а не погиб и не уехал». «Прошел всего вечер и ночь», — пожала плечами старуха. «Не знаю, что у вас произошло за это время, но у нас только-только оттащили и похоронили убитого Ванса. А потом все напились и бушевали, пока не вернулся Ройс. Он-то их быстро угомонил». «Где он?» — почти взревела я. Саруха кивнула в самый конец дома, через пару дверей, крохотных комнатушек. Со стороны даже не подумаешь, что в этом постоялом дворе столько места. Когда-то, должно быть, дела шли не так худо. Я толкнула последнюю дверь и не прогадала. На груди тряпья беспробудно спал Ройс, и даже наше появление ему не помешало. Я подошла и села рядом на край продавленной койки. Потрепало его по щеке, пытаясь вернуть к жизни. Судя по запаху алкоголя, Ройс тоже не отказал себе в изрядной порции выпивки. Обычно он не пил много, но, похоже, последние события и его подкосили. «Чего тебе?» Он с трудом разлепил глаза и проворчал. «Лиса, ты что ли?» «Да, Ройс, очнись!» «Проваливай, да поскорее!» Он попытался отвернуться. Иначе позову остальных, и тебе не поздоровится, слышишь? Вали, пока никто не видел. Твой муженек вчера убил Ванса прямо тут. Говорят, за какую-то безделушку. А я ему верил, проклятие. Я обернулась на Инсара, который, прислонившись к дверному косяку, наблюдал за моими слабыми усилиями. Выглядел элитный королевский страж, наверняка так же паршиво, как и я сейчас. «Ройс, мне нужна твоя помощь, ваша помощь!» Моего мужа схватила городская стража, и утром его приказали казнить. «Туда ему и дорога», — пробормотал Ройс. «Ладно, прости, он твой этот муж, но мне плевать, лиса, слышишь?» Наших схватили, слишком многих. «Шалых больше, считай, нет! Не всё ли равно, а?» «Нет, мне не всё равно! А ты что, готов с этим жить?» «Ваших поймали, так и пусть подыхают? А если бы взяли тебя, ты тоже бы так сказал? Даже не попытался бы что-то сделать? Ройс!» Кажется, я довела главаря шалых до белого коления. Пошатываясь, он приподнялся и сел на постели, пихнул ногой недопитую бутылку и уставился сначала на меня, оглядев дорогой непривычный наряд, потом на Инсара, недвусмысленно замершего в проходе. «Это кто?» Хрипло спросил Ройс, кивая на стражника. Он за нас, быстро ответила я, на что Инсар скептически приподнял бровь. Мужчины переглядывались какое-то время, и Ройс спросил: А он об этом знает? Инсар хмыкнул, но спустя несколько мгновений кивнул. Ройс со смешком опустил голову, потом обхватил виски и выдал мучительный стон. Я помогу тебе быстрее прийти в чувство если ты согласишься со мной пойти». «Куда пойти, лиса?» — хмуро выдал Ройс, глядя на меня из-под лобья. «Нет больше меня, как главаря. И шалых тоже нет, ясно? Каждый сам по себе. Мне плевать. И я понятия не имею, что ты там собираешься сделать, чтобы спасти своего ненаглядного. И уж точно не... «Сколько вас осталось?» — Понятия не имею. Десять или двадцать. — Нам хватит. — Ты совсем сбрендила. Ройс уставился на меня, пошатнулся и облокотился о колени. — Ещё не совсем. Слушай, вот что. Я потянулась к своей старой кожаной сумке, возмутительно потрёпанной, на фоне изящного платья итель и, наконец, вытащила из потайного кармана письмо к его величеству, заверенное гербовой печатью и подписью дареса «Так, я не понял». Ройс пробежал глазами по тексту. В отличие от других разбойников, он служил в армии и читать умел. «Ты всё это время работала на короля?» «Не поверишь, но да». «И сейчас ты говоришь мне это в лицо, зная, кто я?» Ройс едва не скомкал мою бумагу. Главарь шалых зверел на глазах — хотя ярость его удивительно мешалась с недоумением. Кажется, я будто чуть-чуть научилась читать чужие эмоции, как Даррес, или набралась от него непомерной наглости и нахальства. Или сошла с ума. Я пришла к тебе с Эрвином. Проклятье. Его зовут Даррес Ландеберт. Плевать на всё. Я пришла к тебе с ним, не желая вреда. Ни он, ни я не сделали ничего, что могло бы вас выдать, Ройс. Клянусь всей своей жизнью. «Мы искали только то, что нужно его величеству, и плевать мы с Дарресом хотели на твою банду и городскую стражу. Даррес привёл вас к деньгам, и всё, что было нужно нам, это найти похищенных Кирианом и Астером жену и дочь бургомистра. Мы отыскали их и свалили. То, что вас нашли после убийства бургомистра и кровавого знака на его стене, было лишь вопросом времени». «Лиса, с чего я должен тебе верить?» Казалось еще мгновение, и он и бумагу разорвет, и меня захочет порвать на клочки. Ройс уставился на меня, я на него. За последние дни главарь шалых зарос щетиной. Под глазами пролегли тени, но в выражении лица читалось такое упрямство, что я не верила, будто он готов сдаться. И еще. Он явно не слишком удивился всему, что я сказала. «Ты знал» что мы не просто так пришли, Ройс». С горькой усмешкой заговорила я после короткого молчания. «С самого начала знал. Ты не дурак. Не как другие в банде. Но ты позволил нам остаться. Ты, мать твою, заставил нас пожениться. Клянусь матерью, ты сделал это нарочно, хоть прекрасно всё видел». «Разве ты пожалела об этом?» ухмыльнулся Ройс с издёвкой. «Сукин сын ты, Ройс», — оскалилась я в ответ. «Неужели на моём лице и правда было всё написано? Или этот разбойник и дезертир не так и глуп?» Я хмыкнула. «И будешь настоящим ублюдком, если сейчас бросишь всё и уйдёшь один». «Я и есть ублюдок», — кивнул он. Снова взглянул из подлобья «Я главарь банды, которая наводила ужас на всех вокруг в течение нескольких лет. Ты знала, к кому идёшь». «Да». Именно такой ублюдок мне сейчас и нужен». «Что ты хочешь мне предложить?» «Всё, что хотел предложить мне Даррес за мою помощь. Все деньги, что обещаны ему королём за нахождение похищенных и убийцы-бургомистра, а это немало. Я отдам тебе всё взамен на жизнь Дарреса, и мы спасём тех, кто попал в лапы стражи. Вы уйдёте отсюда, и ты сам решишь, как жить дальше». «Не нужны мне твои деньги». Ройс откинулся назад и размял шею. «Чего ты хочешь?» амнистии За всё, что было в прошлом».